Кругом них не было ни заборов, ни стен, ничего. Только черные нити уходили от их наверший, уходили вдаль, к следующим воротам, отсюда казавшимся просто буквой. Дальняя нога ворот, шагнув через насыпь, утопала в овраге на той стороне. Несколько елок выглядывало оттуда, маленьких и настороженных. Ницель посмотрела в правую и левую даль, но и там все было неподвижно. И лес позади стоял тихо, огромный необитаемый зал. Просторно и нехорошо было в нем, нехорошо от близости к рельсам, от оголенности, от того, что слишком редкие стволы здесь не давали укрытия, а стояли просто так, как могли. Ницель отыскала серого, чье недовольное лицо выглядывало из сугроба и покивало. Я понимаю, сейчас, молага. Когда она опять подняла взгляд, справа уже был поезд. Непонятно, как это он возник. Его красные брови быстро увеличивались, но тишина сохранялась в целости. Бесшумность поезда заворожила Мицель. Она смотрела, как вокруг головы паровоза Закипает косматая вьюга, как медленно летят хлопья снега с потревоженных проводов, и восхитительная смесь ужаса и восторга переполнила ее сердце. Тут перестук колес прокатился над лесом, и тишина стала прогибаться под нарастающим воем. Не помня себя, Мицель выскочила на сугроб и замахала и закричала, что было силу но не услышала своего голоса и едва не упала от налетевшей в юге. Вдруг показалось, что плавный изгиб насыпи не удержит полета гигантской машины, и та ринется мицели прямо в объятии. На миг она как бы лишилась чувств, и в ту же секунду главный вагон пронесся над ней, и следующие, страшным своим ветром теребя ее, принялись отсчитывать что-то громадное. Это продолжалось долго. Долго и внезапно оборвалось. Болтаясь, растаяли красные лампы последнего вагона, и все смолкло, будто над лесом опустили крышку. Но пустота, оставшаяся после поезда, оказалась тоже такой огромной, что Мицель никак не могла опомниться. Хлопая глазами, Она озиралась кругом и все хваталось рукой, ища опоры. Рассерженный серый вывалился из сугроба и замахал, веля остальным подниматься наверх. Мицель, так как стояла выше других, первая оказалась на рельсах. Она сразу же посмотрела вдаль, где над узкой щелью железнодорожной просеки воздух еще дрожал от пережитого напряжения. Теперь уже не хотелось уходить с простора в лесную глухоту. Но Серый нервничал, торопил. Мицель спрыгнула с рельсов в сторону оврага и зашагала вниз. И в рассеянии, позабыв чин Хадеб, в двух местах глубоко повредила снег своими валенками. «Мицель сегодня дважды виновна, не хороша, не сдержана, невнимательна», раздраженно скрипел Серый, нагоняя ее в елках. «Быстрее, товарищи!» — негромко окликнул он двоих, что-то задержавшихся при входе в лес. Он тревожился, так как после прохода поезда по полотну должны были проехать партизаны с целью осмотра рельсов. Мицель оборачивалась, ей было любопытно. Она нарочно шла медленнее, но партизаны не появлялись, а насыпь, уже почти скрылась за елочными стволами. Не выдержав, Мицель тихонько взмолилась. «Серый, а, Серый, пожалуйста, задержимся немного, я хочу посмотреть партизан». Спина Серого замерла, и он повернулся к Мицели. «Это еще зачем?» «Ну, должна же ехать раз их увидеть». «Что такое, ты же видела?» «Ну, при дневном, в смысле, свете, — поправилась она». Кислым видом серый покряхтел, пожался. Наконец, неохотой, бросая на мицель сердитые взгляды,